Глава четвертая, фрагмент одиннадцатый. Спиралевидный спуск закончился спустя километр. По моим предположениям, мы находимся на глубине сотни метров плюс-минус. Естественность пещеры по окончании спуска испарилась. Находимся на развилке, так сказать, потому что направлений хоть и два, но продолжать маршрут можно только по одному. Первое направление — лаз в конце спуска, диаметр которого не превышает сорока сантиметров. не пролезть при всем желании. Понять, куда ведет, тоже никак. Складывается ощущение, что достаточно давно тут произошел обвал. Тварь, напавшая на меня, скорее всего, из этой норы выползла. Второе направление для пешего путешествия подходит отлично. Искусственностью не то что пахнет, воняет ей. Ровные стены, пол и потолок еще куда ни шло, но вот чистота совсем из ряда вон выходящая. До развилки нам попадалось много естественного пещерного мусора, но после неё как отрезало, даже пыли нет. И камень, окружающий со всех сторон, странный, ни трещинок в нём, ни потертостей, будто по тоннелю, построенному из желтоватого бетона идём. Радует только то, что кроме дистрофика нами никто не заинтересовался. Нет тут живности, и будто никогда не было. Метра два ширина, столько же высота, небольшая куполообразность потолка... «Идеально ровный пол», — перечислил Саня и, внимательно взглянув на меня, поинтересовался. «Все еще думаешь, что природа могла создать такой Ник?» Я качнул головой. «Не думаю, Сань. Природе свойственин хаос. И вселенной тоже. Ты хоть раз видел, чтобы ручей вытачивал в камне идеально ровный желоб?» «А я тут при чем? Я, что ли, говорил о естественности пещеры? Ты и говорил, забыл?» «Не забыл». «Просто ты неправильно понял. Сказано было так. Не знаю, какие звезды должны были сойтись, чтобы природа таким перфекционизмом баловаться начала. утверждение что она это делала, не было. Звезды, Сань, сходиться не умеют. Здесь лицо искусственность. Мы не в пещере. Мы в тоннеле. Идем с максимальной скоростью и радуемся почти идеальным условиям пешей прогулки. За час прошли около пяти километров. Часы есть». Шаги посчитать не проблема, среднюю длину шага знаю. Можно и побыстрее идти, но смысла в этом нет. Силы надо беречь. И факелы тоже. Рискуем, но не зажигаем их. Только первое время в кромешной темноте было сложно, но потом ничего, привыкли. Часы, трофейные и почти раритетные Монтана, пикнули, известив об прошествии пятого часа. Столько мы перли без остановки. Подсветки часов, как ни странно, теперь хватает для рассеивания мрака. Полезный девайс был найден Санькой среди барахла китайца. Для глаз, привыкших к темноте, тусклая подсветка — немалый источник света, но Саня все равно запалил факел, свет которого заставил тут же зажмуриться. Пока глаза привыкали, Бодров решительно заявил. «Война войной, но обед по расписанию. Я не раб, поэтому если захотел пожрать, то пожру. Да, Эрмак?» Я кивнул и устало опустил рюкзак на пол. «Устал, чего уж скрывать». Представляю, как устал Саня, ведь тащит на себе он гораздо больше. Трубу РПГ-7 так и не бросил. Ныть о ее немалом весе, к сожалению, тоже не прекратил. Заедая жареную рыбу безвкусными, но питательными стеблями островного растения, я думал о будущем. Что нас ждет впереди? Сможем ли выбраться из пещеры, или так и останемся в ней, уперевшись в тупик? Сложно загадывать, потому что впереди только неизвестность. Надежда на лучшее не покидает... но и худшее неумолимо взрывает сознание, порой накрывает чуть ли не паническим страхом. Человек, он такой, любит сомневаться. И ничего не поделаешь. Тем не менее, надеюсь на благоприятный исход. Сейчас неважно время, хоть и не хочется попосту терять его. Но ничего не поделаешь, оказались в дерьме, так будьте добры выбраться из него. Жизнь одна, и придется приложить немало сил, чтобы сохранить ее. Выживали ж до этого, значит, и сейчас должны... Опыта, слава богу, хватает. Странности наши верные спутники с момента, как очнулся. Непоняток столько, что все вряд ли удастся разгадать. Кракен, черт бы его, побрал, неизвестно как очутившийся в зубастом озере и разбивающий корабли об скалистый остров. Почему он единственный в своем роде? Где сородичи или их вообще не существует? Можно смело предположить, что Краб Кальмар какой-нибудь мутант, случайно выведенный в лаборатории ради прикола выпущенный жить в озеро, вполне имеющие право на жизнь гипотеза. Всяких тварей, ужасных и опасных, в этом мире прорва. И все они похожи на мутантов. Таких в лабораториях безумным ученым в самый раз создавать. Только больные наглого могли в жизнь всю эту радость воплотить. Ладно, краб-кальмар куда ни шло, он единственный, но почти не опасен. Рыбками питается. Опасными зубастыми, имеющими огромную численность родственниками земных пираний. Кто ответит на простейший вопрос? Какого хрена эти пираньи обитают только в озере? Что мешает им заполонить реку, могучую, русло которой проходит сквозь озеро? Ответ. ничего Но, тем не менее, пираньи в реку не лезут. Их зона существования — это озеро Зубастое. Странность странная, в голове не укладывающаяся, разгадки не поддающаяся. Здравый смысл умыл руки. Остров, на котором мы пожили самую малость, что с ним не так? да вроде бы все так обычный остров ничего из ряда вон выходящего просто скала покрытая слоем плодородной почвы на котором уживаются множество тропических растений часть из которых дают человеку пищу хищников на острове нет опасности минимум еды навалом чем не рай нет не рай для любителей мяса сущий ад захочешь стейков или шашлыка хрен тебе жуй траву только веганы будут рады жизни на острове да и то до поры до времени потому что даже банальный поход за питьевой водой можно приравнять к испытанию силы воли и физических возможностей. Озеро — единственный источник воды, а к нему еще спуститься нужно. Про обратный путь и речи нет. Сложно. Дико сложно. В общем, итог такой. Дерьмо, а не нормальный остров это. Пещера — продолжение фекального ансамбля, который начинают остров и все, что вокруг него. Вначале она нормальная, созданная природой, или намеренно сделана, похожая на таковую. Но там, где кончается спуск, природа отчаливает, а вместо нее приходит техногенный запах. Пещера сменяется идеально ровным тоннелем. Одна его сторона вроде бы погребена под завалом, а вторая свободна для передвижения. Кем, для чего, когда и как он построен, можно лишь предполагать. Ни я, ни Саня прежде такого не встречали. Уникальная находка получается. Хотя, если верить китайцу, до нас сюда спускалось уйма народу, тоже выживших при кораблекрушениях, устраиваемых Кракеном. Обратно никто не возвращался. Либо выход находили, либо загибались по каким-то причинам. Надеемся на первое. «Ник, смотри!» — беспокойство в голосе Сани прервало череду бессмысленных рассуждений. «Сразу почему-то не заметили его». Саня встала, подсвечивая дорогу факелом, налегке рванул в еще неизведанную часть тоннеля. Находка, до которой всего метров семь явила себя. Просто мертвец, сидящий у стены. В компании, получается, обедали. «Блин, он странный какой-то, ты только посмотри!» Бодров уселся напротив трупа и начал разглядывать его. «Что такого странного в нем я пока не увидел, но еще пару шагов сделаю и увижу. Все, вижу». Странности у дыхляка хватает. Первое, вместо того, чтобы разложиться, потому что в тоннеле температура где-то в районе плюс пятнадцати держится, тело каким-то образом усохло. Мумия не иначе получилось Скелет, обтянутый кожей. Одежда, камуфляжный костюм, кепка, кроссовки отлично сохранилась. Имеется пустая разгрузка и крепко зажатый в правой руке пистолет. Если судить по телу, то получается, что находится оно в пещере довольно давно, многие годы. Смотришь на одежду и пистолет, начинаешь сомневаться. Их состояние говорит о нескольких месяцах. Странность номер два. У мумии открыт рот. Точнее, он в ужасе разъявлен. Так что щеки полопались еще при жизни. Будто вставили человеку в рот что-то большое, не меньше сотого снаряда в диаметре. Ясно-понятно, что далеко не снаряд в рот вставляли. Вопрос, что вставляли. Саня включил фонарик, имеющийся на зажигалке, и посветил в рот мертвеца. Присвистнув, выдал. «Да ему не только пасть разворотили, глотку тоже в хлам ушатали. Ермак, ты что-нибудь понимаешь?» Я качнул головой и промолчал. «Ни черта не понимаю, поэтому и не говорю. Все ответы можно найти впереди. Уверен лишь в одном, хорошего там мало». Испытав неожиданный наплыв страха, я задрожал, но тут же сумел справиться с напастью и позвал. «Сань, пошли дальше, не нравится мне общество этой мумии». Бодров, поежившись, согласился и первым рванул собираться. Минута, и мы снова в пути. Как бы ни хотелось экономить факелы, но страх сильнее, в темноте теперь идти не способны. Наткнулись на одного мертвеца, значит, вскоре других встретим.